«Тот, кто придёт мне на смену, вряд ли будет вас жаловать, господин Маласен». «Так, ульи отпали». «Ему хватило бы и третий названных мною мотивов, чтобы упрятать вас в КПЗ». «Короче, на свободе мне осталось три дня». «Не то чтобы он был особенно вредный, но он, как бы поточнее сказать, слишком ответственный работник, ни намека на романтику, вы себе не представляете». Его взгляд ненадолго задержался на зеленой лужайке Билвара. «Романтика, господин Малосен. Оправдание любой возможности. Способность не торопиться делать выводы, не судить о преступлении с наскока, не принимать предположения за доказательства, полагать, что десять виновных на свободе лучше, чем один невиновный за решеткой. Он поднимает на меня взгляд человека, завершающего свою карьеру. В нашем деле это весьма спорный вопрос, романтика. Потом он зачем-то мне сообщает. Я очень хорошо знаю того, кто придет на мое место. Если судить по тому, как тяжело опустились его веки и как вспыхнул свет реостатной лампы, знакомство было не из Это мой зять. Неужели? Значит, вот как это делается в администрации. Наследников воспитываем. «Преемственность? Маленький капрал раздает королевство родственничкам?» «Нет, только не думайте, что я хоть сколько-нибудь к этому причастен. Превратность судьбы». «Или, полагаю, может быть здесь стремление занять кресло тестя?» «Кто знает. С тех пор, как господин Фрейд разложил все по полочкам...» «Ну и, конечно, желание забраться как можно выше. Префектура, полиции, министерский портфель» вожделенной абстракции высокого положения. Он выпускник политеха. Свет разгорается еще ярче под нажимом его ступни. Но чтобы реализовать подобные амбиции, нужны сенсационные результаты, достойные внимания прессы. Понимающий взгляд. «А вы и все ваши, господин Молосен?» Составляете богатейший фонд подобных результатов, которые будут неплохо смотреться на телеэкранах. А я понял. Он выходит на пенсию, он оставляет меня, он переживает за мою семейку, потому что слишком хорошо знает свою. Еще немного, и он прихватит нас с собой заодно со своей супругой в село, которое носит мое имя. Дело в том, что между нами им и мною. Установились такие тесные отношения за эти последние несколько лет. Все эти переделки, из которых он меня вытащил, эти разговоры при свете реостатной лампы. Должен сказать, что я, в конце концов, тоже к нему привязался. Я тоже привязался к вам, господин комиссар. И если тебе нечего сказать исповеднику, это еще не значит, что без него можно обойтись. Я привык к его вопросам, к обстановке его кабинета, к его жилету с пчелами к его облику, к его гладко зачесанным волосам, к бледности высокого лба. И я знаю уже, что его уход оставит большую дыру в моем поле зрения. Медленное угасание лампы до мягкого полумрака. «Кофе? Что ж, немного кофе не помешает. Еще чашечку напоследок. Я привык также и к Элизабет с ее кофе» с весело кружащей по звонкому фарфору кофейной ложечкой. В тишине этой комнаты, с зашторенными окнами, за которыми этот человек скрывает свою доброту. Вот как. Да, скажем прямо, мне понравилось ходить к комиссару полиции. Позор на мою голову и радость моему сердцу. Я любил полицейского. Еще одно доказательство тому, что противоестественной любви не существует. И его печаль меня огорчает. «Мой зять», — произнес он таким тоном, будто до сих пор сомневался в правильности выбора своей дочери. Он отставляет чашку. Он зажигает свет. Он смотрит прямо на меня. «Его зовут Лежандр, господин Молосен». Игра слов. «Лежандр» — по-французски «зять». «Вы понимаете, каковы ваши шансы, попадись вы ему в руки». Непонятно почему, но от этой тавтологии у меня и правда кровь стынет в жилах. И я в панике начинаю зачем-то защищаться. «Но чем же эти истории с каким-то Лайерсом или Синклером помогут карьере вашего зятя? Я ведь их даже не убил. Такие пустяки!» Он прерывает меня голосом и жестом. «Можете не сомневаться, мой мальчик. Вам все припомнят. Абсолютно все». Пауза. Потом он продолжает с сожалением в голосе. «К тому же вы правы. Речь не о том». И, выждав еще немного, говорит. «Теперь слушайте внимательно». «Я слушаю». «Я предвижу чудовищное дело, которое поднимет много шума, и вы станете его эпицентром. Вы окажетесь замешанным в это совершенно случайно, как обычно. Но теперь меня не будет рядом, чтобы доказать вашу невиновность. Не протестуйте». Я вас знаю. Это в каком-то смысле неизбежно. Он сам себя прерывает, переходя на другое. Я предпочел бы, чтобы вы пришли сегодня с Мадемуазель Карансон. Я тоже. Я тоже предпочел бы прийти сюда с Жюли, но кому интересны наши предпочтения? Он глубоко вздыхает. Пора. Бенджамен. Да, Бенджамен. Но он назвал меня по имени. И вдруг начинает умолять меня, будто мы с ним у порога вечности. «Я сейчас сообщу вам новость, которая вас потрясет. Тем не менее, вы должны обещать, что не потеряете голову. Пусть этим полиция занимается, иначе...»